12. сквозь запотеввшие конца сочится тусклый осенний свет на улице пасмурно и холодно а здесь в протопленной баньке с выстаившим за смолистым духом жарко и уютно стены потолок каменка все черное закопченный тихо посапывает каменка девка трясет над дня подсушивает жарко топаде в предбанник опарюсь потом вас помою. Не, не жарко храблюсь я, сидя на корточках на полу. Тельце мое раскраснелось от жару. Я закрываю рот ладошками, чтобы не так горячо было дышать. Сижу на корточках, склонив голову меж колен. Пот бежит по лицу, попадает в глаза, в рот соленый, вкусный. Тело мое тоже покрывается капельками, как трава росой. Капельки набухают, затем стекают грязными ручейками. Дедушка зачерпывает из таза, где недавно парился березовый веник, и плещет на каменку. Камни взрываются белым облаком, пепел вместе с жаром садится мне на спину. Я дышу часто-часто и все одно задыхаюсь. Деда, жарко! Деда, хнатью я и ползу к дверям. Дедушка осторожно, чтобы не обжечься, а пар слезает с полки и отворяет мне дверь. Я быстро выползаю в предбанник, дедушка захлопывается. «А как?» В аду, думаю я, припоминая бабушкины истории о мучении грешников, предбанник, мне кажется, теперь раем. Сашок сидит на лавке наблюдает за мухой, которая оторвала одно крыло. Муха прыгает, переворачивается на спину и дрогает лапками. Братцу это кажется забавным. Я сажусь на лавочку, устало опускаю руки на колени. Плечи тяготит, голова кружится, сердце бьется сильно, слегка подташнивает. сто палился, — спрашивает Сашок. Он уж замёрз сидеть тут. Кожа на нём гусиная, а всё равно не идёт в баню, боится. — А жарко как! У нас самая залкая баня в деревне хвастается, брат. А папка, и со сыпси, палится. Лас, лас, тебя вень, выбезай ты, в снегу валяться, а потом и со палится. А ты что не паришься? У меня баска клозыца. Один лаз я дазы, а сюгунок тлеснулся. А от вылаз то тоже буду париться Минут через десять выходит дедушка. Он долго сидит, отпыхиваясь и восстановая, глядя на нас мутными глазами. Показец приходит в норму, открывает отдушину, слегка выстуживает баньку, тогда мы с Сашком идем мыться. Сначала дедушка моет нас самих, как обычно в банях, а уж потом под конец наши головы. Моет щелоком, который получается, если печной золы положить в воду. Когда она осядет, постоит, получается щелок. Волосы от него становятся мягкими, нежными, как шелковистый кукурузный покров на початках. Из баньки выходим затем. И я, шагая по тропке среди вишен, чувствуя свое горящее лицо, легкость и приятную задумчивость в голове. На столе блестит самовар, чаек душистый, с смородинным листом. Сахар наколот маленькими кусочками, которые долго и приятно тают во рту, когда прихлёбываешь из блюдечка. Пот бежит по лицу, я вытираю его полотенцем.